Глава четвёртая. Покинуть территорию. Ничего не будет, сказала я. Ничего не будет, если я не увижу его ещё месяц, или полгода, или год. Голос прозвучал странно, как будто и не мой. Тоненький он был, почти звенящий, а я с детства разговаривала басом. Ну ладно, не басом, но не пищала никогда. Только вот сейчас. Наверное, потому что всё менялось. Менялось с головокружительной скоростью. Каждый час, каждую минуту. Я подошла к зеркалу и увидела, что лицо тоже изменилось. Оно стало бледнее, глаза потемнели, губы распухли. А нечего было кусать и думать, о чём не надо. Но думать, о чём надо, у меня не получалось уже очень давно. Неделю или две. Я точно не помнила. В последнее время дни слились в сплошную муть и мглу, и я с трудом вспоминала, что случилось вчера, что позавчера, а что в прошлую пятницу. Да это было и неважно на самом-то деле. Я открыла окно, посмотрела на голубей, ковылявших по газону, на соседа с грязной белой собачкой, как будто всё осталось по-прежнему. Всё осталось по-прежнему. Только мы оказались на разных планетах. Мы... Это я и человек, без которого весь мой придуманный мир тускнел и рушился. А может, вовсе и не придуманный, а единственно настоящий. Как смешно. Рихтер никогда не верил, что я его люблю. Он находил какие-то логичные объяснения тому, что я делаю. Находил и сам верил в них. Он даже почти придумал меня, но такую, что я сама себя не узнала. Я бы и о том, что придумал, не узнала, если бы он случайно не проболтался. Или не случайно. Может, ему стало интересно, что я скажу? А мне было нечего сказать. Я растерялась так, что забыла обо всём на свете. Забыла обо всём на свете и почти разучилась говорить. Но теперь мы оказались на разных планетах. Или на разных материках. Или на противоположных сторонах жизни. Я точно не знала. И не понимала, зачем. Видимо, чтобы жили, как все они выдумывали какие-то чудеса. Собственно, в последнее время чудес хватало и без нас. Их так густо раскидало вокруг, что от самой обычности почти ничего не осталось, разве что газон под окном, разве что сосед с грязно-белым пуделем. «Поцелуй меня», — сказала я. «Поцелуй меня, потому что я боюсь». Рихтер не ответил. Не ответил и не поцеловал. Он смотрел с фотографией странными, почти незнакомыми глазами, и от этого взгляда мне становилось страшнее и страшнее. В его лице не было ни тени, ни улыбки. В его лице не осталось ни капли света. Ничего в нем не осталось, кроме отчаяния. Если бы я просила не фотографию, он бы, конечно, отозвался. Он всегда отвечал на все вопросы и никогда не делал вид, что не слышит, как я о чем-то прошу. Но сейчас он не мог ни ответить, ни поцеловать, ничего. Только смотреть с фотографии почти незнакомыми глазами, из которых лилось отчаяние. «А если я скажу тебе, чего хочу на самом деле?» Рихтер пожал плечами. У него смеялись глаза, смеялись губы, всё лицо смеялось. А я сделала вид, что сейчас обижусь. «Ну ладно, не скажу, и ты так никогда и не узнаешь. Вообще никогда!» Честно. И вот это было уже действительно честно, потому что я точно никогда бы ему не рассказала правду. Я её и сама боялась. Пусть бы всё происходило без слов. И пусть бы напоминало когда-то дувший между соснами морской ветер. Или солнечные лучи, раскалившие влажный песок так, что на него больно было наступать босыми ногами. Или чтобы летела, как волна, накрывающая мир от горизонта до горизонта. Но так могло быть когда-то, пока он был рядом. Может быть, когда-нибудь так и будет, если мир снова перевернётся с головы на ноги. Но чем больше проходило времени, тем меньше я верила в это. Опять почему-то захотелось реветь. Я подошла к его фотографии, посмотрела привычно. Он как будто спрашивал. «Я не устала», — ответила я. «И у меня полно ещё сил». Просто если бы ты мне хоть раз сказал... Тут я поняла, что так говорить нечестно и поправилась. Если бы ты мне сейчас сказал, что любишь, понимаешь, словами сказал бы, самыми простыми словами, чтобы даже я поняла и не искала никаких подтекстов, тогда мне было бы легче. Но если нет ничего, я и так смогу. Он смотрел с фотографией, Всё тот же и совсем чужой. Человек? которого я любила. Человек, рядом с которым мне было плевать на все условности, приличия, возможности и невозможности. Человек, который придумал меня и человек, которого придумала я. «Я пошла», — шепнула я, потому что голос пропал. Он не ответил. «Я подумала, что забирать фотографию с собой не буду. Пусть она меня ждёт здесь. Пусть как будто он меня ждёт здесь». Я надела плащ, влезла в сапоги и минуты три примерялась перед зеркалом. Зонтиком идти или так? Зонт-трость мог спасти от собаки. Или от соседа, спившегося до мании преследования. Правда, может, и от мании преследования. Точно я бы не сказала. Сейчас ничего нельзя было сказать точно. А особенно о том, нормален человек или уже свихнулся и ловит новую, слышимую только ему одному волну. Про себя я тоже этого не знала и могла только надеяться. Отбиться от кого-нибудь зонт-трость, может, и помог бы. А вот спастись от дождя нет. Не те нынче шли дожди. Совсем не те. От них не спасали ни зонты, ни плащи, ни склеенные из полиэтилена домики на одного, которыми когда-то накрывались на реке местные рыболовы. Впрочем, приезжие накрывались тоже. Это было удобно, дёшево и сердито. К тому же полиэтиленовые домики легко помещались в любой рюкзак пешего туриста, а не только в багажник автомобиля, и их не мог промочить насквозь ни один ливень. Тогдашний ливень. Теперь всё изменилось. Изменилось непонятно и страшно. И клеенных домиков на одного почти не осталось. Если домик не может спасти, зачем его клеить? В общем, зонт я не взяла. Зато капюшон надвинула так что мир показался далеким и узким как из щели у первого кордона меня остановили но я не испугалась на первом кордоне все было почти как в городе вы слышали прогноз спросил у меня лейтенант в блестящей черной форме с противогазом на спине слышала кивнула я и попыталась спокойно улыбнуться из-под капюшона суицидница что ли проворчал он безлобно почти равнодушно нет что вы — возмутилась я. — Это не мой профиль. — Да не останется у тебя с таким прогнозом никакого профиля. Косточек не найдут. С этим спорить было трудно. Не найдут, да и искать, скорее всего, не будут. Это первых искали, лихорадочно и долго. Вторых искали, методично и безнадёжно. Третьих тоже ещё искали, как-то. А теперь какой смысл? — Обойдётся, — сказала я. Как будто успокоило, как будто ему было нужно, чтобы я его успокаивала. «Ну, вам жить», — вздохнул он и вернул мне пропуск. «Именно», — оптимистично согласилась я. На втором кордоне светских бесед уже не вели. Пропуск нужно было засунуть в щель и несколько бесконечных минут топтаться под стеной. Топтаться и ждать то ли пропустят дальше, то ли вернут назад. Впрочем, рассказывали, что есть и третий вариант, самый поганый. Майка с третьего этажа говорила, что её Сенечку прихватили на втором кордоне и что-то там заподозрили. Не то в пропуске, не то в лице. Пропуск порезали в лоскуты. Лицо не то чтоб, но неделю он из дома не выходил, даже в капюшоне. Я подумала, что если бы на месте Сенечки был тот, из-за кого я плюнула сейчас на все прогнозы, я бы три раза умерла, но один из этих раз был бы от счастья. Потому что Сенечка остался дома, с Майкой, и пропуск себе новый выправил — И лицо пришло в норму. На челью что-то загудело. Мигнула красная лампочка. Сердце дёрнулось и облилось тёплой болью. Красная — стоп. Мы же все это знаем, с самого детства. Но пропуск выполз из щели, вполне целенький, со свежим штампом. Я схватила его, чуть не промахнувшись, потому что руку свело нервной судорогой, и пальцы плохо слушались. Впереди был третий кордон. А дальше? Дальше я не знала. ни пути. Ни прогноза. Месяц назад это оказалось странно и больно. Не то чтобы нестерпимо, но слёзы были уже где-то близко. А ведь я только проснулась. Только проснулась и уже чувствовала, что мышцы ноют, как будто по ним проехал велосипед. Не слишком тяжёлый, но и не игрушечный. В голове была и гулко, в ушах шуршала вата, рот пересох так, что не хотелось открывать. «Ничего», — прошептала я себе. Рот, кстати, открылся, только губы чуть-чуть занемели. Я встала, снова упомянула недобрым словом велосипед, которого не было, и поплелась на кухню. На кухне ждал чайник. Пластмассовый, серенький, но вполне рабочий. Я налила воды до красной черты и с трудом удерживая новую тяжесть, доползла до подставки с розеткой. Опустила чайник на подставку, нажала на рычажок. Чайник зажег синий глаз и тихонько зашипел. Это было хорошо и правильно. Привычно. А потом я сделала шаг назад и плюхнулась на табуретку. И вот это уже оказалось плохой идеей. Табуретка отшатнулась от меня, как от чумной. Нет, ну, просто стояла, наверное, криво, а тут ещё я. Но я не упала. И она не упала. Мы вписались в нишу около стола и отделались лёгким успугом. И вот тогда я всё-таки села. Сидеть было не больнее, чем стоять, хотя, казалось бы, Больше всего мне не хотелось думать. Ни о чём, кроме чайника, заварки в шкафу и, может, пары кусков сахара, если нашлись бы в сахарнице. И всё. Потому что мысли сразу же возвращались к Рихтеру и к тому, что он знал, как мне будет плохо. Знал, но его это не остановило. «Это больно», — сказал он спокойным голосом. «Это больно, но не смертельно. Ты выдержишь». Мне уже тогда хотелось заорать, почему он решает за меня, выдержу я или сдохну, и надо мне оно в принципе или нет. Но он уже решил. А у меня никогда не хватало храбрости с ним спорить. Правда, раньше он ни разу не делал мне больно. По крайней мере, настолько. Ты потерпишь, — продолжил он. Это недолго. Надеюсь, что октовакцина тебе не понадобится, но на всякий случай пусть будет. Чтоб легче было потом. Кому? Не выдержала я. «Тебе?» — объяснил он тихо. «Потом это когда?» «Когда меня не будет. И вот тут я как будто рухнула с горы в пропасть. Так вот он о чем. Так вот, что он решил. Сам. Без меня. Как всегда. С тех пор прошла почти неделя, и я чувствовала себя нормальным человеком. Ничего не болело? Ну, если только сердце. Но точно по другой причине. Да и не сердце это было, а скорее душа. Душно ей было и муторно, вот и пыталась сорваться во все тяжкие. И все было бы хорошо, но он уже ушел. Ушел и не вернулся. Все случилось так, как он и предупреждал, но я не верила. Я не могла поверить, что вот сейчас человек рядом со мной. У него бьется сердце, его глаза смотрят так, что у меня переворачивается все внутри, становится то жарко, то морозно, и нестерпимо хочется обнять его и не отпускать никуда. Вообще ни на шаг. Так вот, сейчас он рядом, а через несколько часов окажется неизвестно где, откуда не сможет ни написать, ни позвонить, ни даже присниться. И из-за чего? «Из-за чего, объясните вы мне, дури? Из-за вот этих ваших сбывшихся прогнозов? Или из-за того, что любимый и единственный на свете близкий тебе человек вычитал в сети какую-то чушь, из-за которой ходил последние дни с безумными глазами?» В общем, я не верила, но он оказался прав. Как всегда прав. Дни без него слились в удушливо кислая марева, из которого хотелось вынурнуть хоть на миг, чтобы вдохнуть кислорода. или увидеть отчётливую линию горизонта, или прикоснуться лбом к чему-нибудь твёрдому и холодному, чтобы не так жгло изнутри. Но ничего не получалось. Я бродила из комнаты в кухню и обратно, смотрела в окно на соседа с пуделем и медленно сходила с ума. Или наоборот, быстро. Кто его знает, какие в этом деле скорости приняты? А однажды я поняла, что всё. Хватит, я не могу здесь оставаться. Ночью мне, как обычно, ничего не снилось. Да я и уснуть-то особо не могла. Лежала и вспоминала, когда мне было с ним лучше всего. «Раздевайтесь», — сказали мне. Я начала послушно расстёгивать пуговицы плаща. Наверное, этого будет достаточно. Под плащом у меня рубашка с коротким рукавом, а значит, кожа на руках видна до локтей. Куда им больше? «Нет, вы не поняли, рубашку тоже». я почувствовала, что начинаю звереть. «Зачем им моя рубашка? Если я разденусь окончательно, им станет легче?» Никогда и никто не рассказывал, что для осмотра не хватило кожи рук или, в крайнем случае, ног до колена. «Это не по правилам», — прошептала я. Возражать было страшно, но снимать одежду ещё страшнее. «Правила изменились. Ещё один комментарий, и я выпишу штраф. Или вызову охрану». «К кого?» — заикаясь, переспросила я. Ответа не последовало. В комнате раздался звук зуммера, и через мгновение на пороге появился кто-то в сером балахоне. Может быть, даже человек, но точно, палач. «Итак», — продолжил тот, кто начал этот разговор, став совсем скучным, — «Вы выбираете стандартный осмотр, штраф, заменяемый общественными работами, или...» Про Илья дослушивать не стала. «Или» было явно в компетенции палача, А всего моего природного мазохизма не хватило бы на одно его прикосновение стандартный осмотр ответила я это был единственный ответ который физически ничем мне не грозил раздевайтесь повторил голос я расстегнул рубашку достаточно остановили меня акт вакцина сделана кожные покровы чистые одевайтесь получайте пропуск голос даже как будто стал похож на человеческий Но вы должны покинуть территорию не позже двадцати ноль-ноль, понимаете?» Я кивнула. «Двадцать ноль-ноль — это вечер. Поздний вечер, когда темнота заливает всё и становится густой и вязкой. Это вам не сумерки, не лёгкий вечер, не полумрак. Это всерьёз.